Наташа осталась сидеть на полу посреди зала. Она отлично понимала, что является собой самое жалкое зрелище и к тому же мешает Кате, явно ждущей, чтобы она ушла. Наташа вздохнула и кое-как приняла вертикальное положение, опершись точно старая бабушка рукой о колено. Извините, пожалуйста, пользуясь отсутствием мужчины, обратилась она к Кате: вы бы не могли мне показать? Ну вы понимаете, есть какой-нибудь прием, если в транспорте трогают. Перед неулыбчивой и вечная сосредоточенная Катей она робела чуть ли не больше, чем перед ее коллегами из числа сильного пола. Но ни к мужикам же в самом деле за подобным советом. Катя сунула в карман пригоршню тяжелых стальных звездочек и осведомилась: это как? Наташа подошла ближе. и нерешительно приложила ладошку к задней части ее камуфляжных штанов. Катя понимающе усмехнулась. Самый лучший прием – это обернуться и громко спросить: «Ну что, Пидар, потрахаться со мной захотел?» и предложить вместе выйти. От такого не в окошко выскочить на ровят, проверенный факт. Увы. Шустрое воображение уже нарисовало Наташе картину прямо противоположную. Здоровенный нахал отвечает радостным согласием и с энтузиазмом приглашает её в сторону двери. Ну а всё-таки, покраснев, замялась она. "Есть ли?" Катя пожала плечами и повернулась. "Давай". Наташа вновь приложила ладонь к пятнистой хлопковой ткани. Катины пальцы скользнули под ее руку, крепко облетая запястье. Быстрый разворот. Наташе нокис без всякого предупреждения подогнула во внутрь и из сустава шарахнула дурнотной отвратительной болью. Подобная затмевающая весь мир боль. Наташе, кажется, в жизни своей еще не испытывала. Мама! взвизнула она на весь зал. Захват тут же исчез. Она обнаружила, что опять сидит на полу, хотя в упор не помнит, как на нём оказалась. "Кто же так падает?" проворчала Катя. "Без руки хочешь остаться?" Наташа смотрела на неё снизу вверх, закусив губы, чтобы не разрыдаться. Странное это чувство физический испуг, обида тела, наказанного незаслуженной болью. Не зря маленький ребёнок бьёт стул, о который ушибся. Так и самой недавно хотелось расколотить кухонный шкафчик, когда она вытряхивая что-то в поганое ведро, стала выпрямляться и врезалась головой в угол доски. За что? Да по сравнению с этой бабой ягой в камуфляже, вагонный придурок уже казался уютным, безобидным и милым. Хотя, если транспорт сильно набитый, не знаю, проговорила Катя задумчиво. Тут лучше. Она требовательно протянула руку. Наташа встала и снова приложила ладонь, мысленно готовясь к самому худшему. Но про себя полагаю, что хуже прошлого раза уже ничего не случится. Вот тут-то наша и бласть. На мизинце сомкнулось нечто вроде плоскогубцев. И начала его отрывать, садиски выламывая суставы. Вой, вой! взвыла Наташа, подхватываясь на цыпочки и судорожно выгибаясь всем телом. Будь проклят день и час, когда нечистый дёрнул её подойти к этой, к этой за консультацией. Будь проклят день и час, когда она вообще услышала самый первый разговор про Егиду. Только учти, Как ни в чём не бывало, продолжала наставлять Катю. Пока как следует не попрактикуешься, даже не пытайся, хуже будет. Хочешь попробовать? Нет, сказала Наташа, крепко держав в кулаке пострадавший мизинец и глухо удивляясь про себя, почему он ещё на месте и двигается. Спасибо, не хочу.